Глава 14 После завтрака мы воспользовались попутным ветерком, и он легко пронес нас мимо Уоргрейва и Шиплейка. Уютно примастившийся в излучине реки, сладко дремлющий под лучами полуденного солнца, Уоргрейв напоминает, когда глядишь с лодки, прелестную старинную картину, которая потом надолго запечатлевается на сетчатой оболочке памяти. Оргрейвская гостиница «Георгий и дракон» гордится своей вывеской, одну сторону которой написал член Королевской Академии Лесли, а другую Ходжсон, один из его собратьев. Лесли изобразил битву с драконом. Ходжсон Добавил сцену после битвы. Георгий Победоносец после трудов праведных отдыхает за кружкой пива. Дэй, автор Сэнфорда и Мертона, жил в Уоргрейве и к вящей славе города был там убит. В Уоргрейвской церкви вам покажут мемориальную доску в честь миссис Сары Хилл, завещавшей капитал, из которого надлежало ежегодно на Пасху делить один фунт стерлингов между двумя мальчиками и двумя девочками, которые никогда не выходили из повиновения родителям, никогда, насколько это известно, не бронились, не говорили неправды не брали ничего без спросу и не разбивали стекол. Подумать только, лишиться таких удовольствий ради каких-нибудь 5 шиллингов в год. Игра не стоит свеч. Существует предание, что некогда много лет назад В городе появился мальчик, который действительно никогда ничего подобного не делал. Или если и делал, то так, что никто об этом не знал, а большего от него не требовали и не ожидали. И таким образом завоевал венец славы. После этого его посадили под стеклянный колпак и в течение трех недель показывали в городской ратуше. Дальнейшая судьба денег – никому не известно. Ходят слухи, что их ежегодно передают в ближайший кабинет восковых фигур. Шиплейк – очаровательный городок, но с реки его не видно, так как он стоит на холме. В Шиплейкской церкви венчался теннисом. Дальше, до самого Сонинга, река усеяна множеством островов. Здесь она спокойна, тиха и безлюдна. Лишь в сумерки немногочисленные парочки деревенских влюбленных бродят по ее берегам. Арри и лорд Фитцнудл остались позади в Хенли, а до грязного угрюмого Рэдинга еще далеко». В этих местах хорошо мечтать об ушедших днях, об исчезнувших лицах и образах, о вещах, которые могли бы случиться и не случились, чтобы пусто было. В Сонинге мы вылезли из лодки и пошли прогуляться по городку. Это самый волшебный уголок на Темзе. Он больше похож на декорацию, чем на настоящий город, выстроенный из кирпича и извести. Все его дома, окруженные кустами росы, теперь в начале июня утопают в волнах восхитительного аромата. Если вам доведется попасть в Сонинг, загляните к Быку за церковью. Это настоящий деревенский старинный трактир с зеленым квадратным двориком перед фасадом где в вечерние часы под деревьями собираются старики и обсуждают за кружкой Эля деревенские новости. Вы найдете там удивительные комнаты с низкими потолками, решетчатые окна, извилистые переходы и на редкость неудобные лестницы.